Глава 52. Возвращение в Париж. От этого сходства Элинор растерялась до такой степени, что простояла несколько минут неподвижно, устремив на мистер Леннард пристальный взор. "Боже ты мой, моя милая!" вскричала эта дама. "Что вы так удивлены? Надеюсь, я не похожа на морское чучело?" "Фредерик, это майор Леннард. Знаете, никогда не любил эти шляпки." А теперь и я сама начинаю не любить её. Мне сдаётся, что она на голове моей точно куль, cool. но не обращайте на неё внимания, милые мисс Виллерс. Так, кажется, назвала мне вас мисс Бергем. Очень приятная женщина это мисс Бергем, не правда ли? Только немного чопорно. Однако же мне ещё надо переделать много разных дел до 8 часов. Фред хочет ехать с ночным поездом, потому что он спит почти всю дорогу, и тем путь для него сокращается. Поэтому-то я никогда не видела Дувра, иначе как в темноте. Я не могу представить его себе иначе, как освещенным фонарями, со скользкой пристанью и толпой народа, который спешит и толкается, как будто место, виденное мной во сне. Но первый вопрос, который нам следует решить, тот «Нравлюсь ли я вам?» «И полагаете ли вы, что могли бы быть для меня сестрой?» Вопрос этот, заданный с большой живостью, окончательно поразил Элинор. «Ах, ради бога! Не делайте же такого удивленного вида!» скричала мистерис Леннард умоляющим голосом. «Вы меня заставляете думать, что я чучело, а вы сами видите, что теперь терять время невозможно. Мы должны то, что же решить. Я провела здесь весь вчерашний вечер, Видела легионы девиц, но в их числе не было ни одной, которая пришлась бы мне по душе. А я единственная из-за этого только и беру себе компаньонку, что желаю иметь при себе кого-нибудь, кого очень могла бы любить, из которой могла бы чувствовать себя вполне свободной. Я уверена, что вы соединяете в себе все эти качества. Если вы полагаете, что полюбите меня так же, как я уверена, что полюблю вас, то мы тотчас и решим это дело. Но вам ведь известно, что я не могу представить никаких рекомендаций, отвечала Эленор, запинаясь. Конечно, отвечал мистер Слэнфорд. Мисс Бергэм мне говорила про всё это. Буто я стану подозревать вас в совершении убийства или чего-либо другого ужасного, на том лишь основании, что вы не можете в одну секунду подцепить целые полдюжины людей, готовых объявить вас настоящей праведницей. Мне нравится ваш взгляд, моя милая. А кто на меня с первого раза произведёт приятное впечатление, того я быкновенно полюблю со временем. К тому же вы великолепно играете, как желала бы уметь играть я. Раньше я играла овертюру из Семирамиды, ещё до моего замужества. Но так как Фридрих не любит овертюр, и так как мы таскались по всему свету, то в Каиро, да кто в палатках, и во всякого рода местах, где нельзя иметь фортепиано, развелишь для того устроенных без ножек. То я и отстала. Теперь я дошла до той степени, что с трудом могу сыграть польку без того, чтобы не перескакивать через трудный пассаж. Миссис Эленард говорила далее, что вопрос о жалование должен быть решён между мисс Виллерс и майором. Я всегда предоставляю денежные дела Фредрику, сказала она. Хотя он и не умеет сводить счетов, он принимает такой вид, как будто умеет. А это служит острострасткой для людей. Впрочем, вам иногда придётся подождать вашего жалования, моя милая. У нас часто платежи не производятся вовремя. Если же вы на это будете смотреть неисходительно, то это будет для вас же лучше. Фред, наверное, подарит вам шёлковое платье, когда настанет срок уплаты жалования, и он не будет в состоянии с вами рассчитаться. Это он называет поддачкой Церберу. Я почти уверен, что деньги, растраченные именно на услаждение людей, как он выражается, за глаза были бы достаточны для покрытия наших расходов, если бы мы платили вовремя. Что же вы скажете? Дело решено? Принимаете ли вы моё предложение? Эленор согласилась, не колеблясь ни минуты. Она очень мало услышала из всей добродушной болтовни мистера Слэннард, вся душа её была поглощена мыслью о понесённой неудаче и чувством, что не имеет более никакой возможности торжествовать над ланцолотом Дарилем. Она упала духом, но не смирилась. Она испытывала равнодушие отчаяния. Была готова отправиться куда бы то ни было и закончить своё бесполезное существование каким бы то ни было образом. Она не чувствовала в себе силы начать новую жизнь по вновь предначертанному плану, откинув прежние мечты как ошибку и заблуждение. На это она не была ещё способна. Мисс Тресс Ленорд Встала собирать целую кучу разных свёрток и пакетиков в беловато-коричневой бумаге, по-видимому, имевших с ней самое что-то общее, как будто родственные. До того, казались они незначительными и бесполезными. Мисс Бергэм вошла в комнату осведомиться об исходе свидания двух дам. Миссис Ленорт отозвалась о Беленер с восторгом, заплатила немного в пользу заведения и вышла, забрав с собой все свои свёртки. Вместе с Ленорт, после небольшого добродушного спора, она позволила своей спутнице взять у неё несколько пакетов, чтобы облегчить её. На углу улицы она остановила кэп, ехавший медленным, ленивым шагом вдоль улицы. "Из овощей сдерётся нас", воскликнула миссис Ленорт. «К этому надо готовиться, но я хоть не заплачу лишнее, чем вынесу тот шум, который поднимается, когда я езжу с мужем». «Чего тут не бывает?» «Я вызову в суд и всякого рода неприятные вещи, а все же это мне в половину не так тяжело, как иметь дело с извозчиками за границей, которые выходят из себя, пляшут на мостовой и поднимают бешеный крик, если их тотчас же не удовлетворишь». Признаюсь, я право не знаю, чем можно удовлетворить извозчиков в чужих краях. Миссис Ленорт вынула крошечные хорошенькие часы женевской работы с амалевой доской, украшенной пустыми местами, где некогда красовались бриллианты. Лицо миссис Ленорт приняло выражение беспокойства и напряжённого внимания, пока она смотрела на свои часы, возле которых висело целое собрание непостижимых талисманов. В числе этого хаоса золотых безделушек находились скелет, илейка, гроб и голландская печка. «На моих часах теперь половина пятого», — сказала мистер Сленнард, после долгого, глубокомысленного созерцания своих женевских часов. «Итак, надо полагать, что теперь без четверти три». Эльнер вынула свои часы и решила вопрос. «Было только половина третьего». «Стало быть, у меня есть еще четверть часа», — подхватила мистер Сленнард. Вот это вдохновенный недостаток в хорошеньких часах. Или они бегут, или совсем останавливаются. Фредди купил мне мои часы и спросил меня, на что я желаю, чтобы он истратил деньги. На эмалевую или красную доску с бриллиантами или на образцовые работы часов. Я выбрала красную эмаль. Конечно, я тогда не знала, что бриллианты выпадут так скоро, произнесла она задумчиво. По пути домой она заехала в шесть магазинов и набрала ещё более пакетов в бело-коричневой бумаге. Приобрела коробку, клетку для птицы, новый дорожный мешок, кошелёк, фунт чая и других несовместимых между собой предметов, после чего приказала извозчику ехать в Северную гостиницу. Мы живём в Северной гостинице, моя милая Miss Wheelers, сказала она. Мы очень часто живём в гостиницах. Фредерик находит выгоднее платить по 15 шиллингов в день за номер, чем держать целые дома прислогу, покупать уголь и свечи, платить подъёмный сбор и тратиться на все эти безделушки, которые так дорого стоят. Мне бы очень нравилась Северная гостиница, если бы коридоры не были так длинны и лакеи не имели бы такого строгого вида. Мне кажется, что в гостинице Хлокеи всегда имеют такой вид. они как будто просматривают вас насквозь и видят, что вы думаете о счёте, стараясь отгадать, может ли он быть меньше, чем в 10 фунтов. "Но, ах ты, Боже мой!" воскликнула миссис Ленорд внезапно. "Какая я эгоистка. У меня совершенно вышло из ума, что и вы можете желать съездить домой к вашей мамаше и к вашему папаше. Ведь надо же им сообщить, куда вы отправляетесь и уложить ваши вещи." Эльнар покачала головой с грустной улыбкой. «У меня нет ни отца, ни матери, с кем бы мне надо посоветоваться», — сказала она. «Я сирота». «Сирота!» — скричала мистер Сленард. «Так, видно, с самой судьбой было назначено нам встретиться. Я тоже сирота. Мама умерла, пока я была еще маленьким ребенком, а папа — вскоре после моего замужества. Он был им огорчен, бедный, милый старик». Одно меня утешает, что не горе, а подагра в желудке причинила ему смерть. «Все же вы перед отъездом можете желать повидаться с вашими друзьями, мисс Вилларс?» «Нет», — отвечала Эленор. «Я напишу единственным друзьям, которых имею. Я никого не желаю видеть, не желаю, чтобы кто-нибудь знал, куда я отправляюсь. Я ставила свой чемодан на улице Норфолк, и мне будет приятно, если вы мне позволите за ним заехать». Миссис Лённард отдала это приказание извозчику, и тот поехал по направлению к гостинице, в которой Элинор оставила свой чемодан. А оттуда в северную гостиницу Мистер СЛенард ввела свою новую компаньёнку в очень хорошенькую комнату на первом этаже, возле которой находилась великолепная спальня. Но роскошному убранству этой комнаты очень вредило то обстоятельство, что дорогая кровать в восточном стиле, массивные кресла, диваны, туалет и даже умывальный столик были покрыты разными предметами мужского и женского туалета, которые казались разбросанными повсеместно рукой безвредного сумасшедшего, забавлявшегося в комнате. Среди всего этого беспорядка на большом черном кожаном походном сундуке сидел высокий мужчина, широкоплечий, лет около сорока, и, в общем, он не был виноват. с загорелым и добродушным лицом и со свирепыми усами каштанового цвета, и целым лесом густых кудрявых каштановых волос, остриженных под гребенку. Вследствие такой сильно развитой растительности едва ли можно было предположить, чтобы кто-нибудь из последователей Джорджа Кумба мог открыть органы, означающие в этом мужчине философа или великого полководца. Этот загорелый джентльмен с добродушной наружностью снял с себя сюртук для удобнейшего исполнения предстоявших ему геркулесовских трудов. Скрестив руки и положив нога на ногу, он качал на кончике пальцев одной ноги свою вышитую туфлю и с пиньковой трубкой в зубах наслаждался отдыхом. Сделав первый шаг к трудному делу, шаг этот заключался в том, что он из всех ящиков и шкафов вытаскивал решительно всё, что в них находилось. Ах ты ленивый Фредди, восклицал с видом упрёка мистер Шленерд, заглянув в комнату, где был её властелин и повелитель. И вот всё, что ты сделал? Где голубое барежевое платье с оборками? прорычал маIOR голосом любезного стемтера. Я ничего не мог делать, пока находился в неясности, куда оно девалось. Я всё время ждал твоего возвращения. Ну, взяла ты себе компаньонку. Тише. Да. Она в соседней комнате. Такая мелочка, просто ужас. Как хороша с собой. Если ты много станешь на нее глядеть, я стану ревниво, Фредди. Ты сам знаешь, что очень любишь глазеть на хорошеньких, хотя осознаться никогда не хочешь. На Регинской улице я не раз замечала, когда ты воображал, что я только смотрю на шляпки, прибавила она с упреком. Майор встал, приподнял свою жену и наделил её такой полновесной лаской, какую мог оказать только медведь в минуту весёлости своей медведице. Майор Ленардт был 6 футов с половиной ростом в своих вышитых туфлях и также силён, как хорошо выученный гладиатор. Пойдём, я представлю тебя ей, сказала миссис Ленардт и повела мужа в гостиную в таком виде, как он был, без сюртука, нисколько не конфузишь. Способности майора по части разговоров не были разительно гениальны. Он сделал несколько замечаний насчёт погоды, более учтивых, чем новых. Он спросил Эленор, не голодна ли она, не желает ли позавтракать или предпочитает подождать обеда, который будет в 6 часов. Спросил, легко ли она может переносить морские путешествия. Потом он вдруг остановился, не находя более предметов для разговора, помолчал и потребовал себе содовой воды с вином. Майор Леннард имел обыкновение требовать при всех возможных случаях это питье. Он вовсе не был пьяницей, хотя принадлежал к разряду добродушных шумил, только на веселе способных быть приятными собеседниками. Для чего он пил эту смесь, которую, не посвященной, пожалуй, сочли бы несколько безвкусной, мог бы пояснить только он сам. Нельзя предполагать, чтобы он испытывал постоянную жажду. Кажется, это питье скорее служило ему средством к занятию слабых умственных способностей, чем к удовлетворению физической потребности. Майор и его жена ушли в спальню и принялись укладывать свои вещи. Когда представлялись слишком непреодолимые затруднения, Эленор призывалась имя как последнее средство к спасению, и она употребляла все усилия, чтобы превратить хаос в некоторого рода порядок. Важные занятия супругов заняли всё время до 6 часов. Тогда майор надел сюртук и сел к столу. Но даже и во время обеда укладка вещей не была совершенно остановлена. В промежутках между блюдами мисс Ленорт беспрестанно вскакивала и бежала в соседнюю комнату, то с сужкой толкой для работы, то с письменным прибором, то она схватывала что-нибудь с камина или со столов перед диванами: книгу, разрезной ножик, напёрсток, ножницы, пирочистку или пачку пакетов. убегала совсем этим в другую комнату и спешила занять свое место до возвращения трактирного слуги, стараясь принять такой вид, как будто и не вставала. Между тем майор усердно работал ножом и вилкой, не отводя глаз от своей тарелки, разве только для маленьких услуг Эленор и своей жене. Наконец все было готово, и адреса наклеены на сундуки и чемоданы. Оглушающая канарейка, которая после обеда пела мучительно громко пронзительным голосом, по-видимому, наслаждаясь шумом и суматохой, была посажена в новую медную клетку, купленную мистерс Ленорд. Находенькую маленькую таксу, чёрную с коричневыми пятнами, в собственность майора. Надели новый ошейник, висячий замок которого замкнули надлежащим образом. Элинор и мистерс Ленорд надели свои шляпы и шали. Сам майор принял испалинские размеры вследствие прибавления к его нормальному объёму толстого серого пальто, пледа и шерстяного кашне. Ярдов в 6 длиной. По счёту гостиницы было уплачено в самую последнюю минуту, пока чемоданы складывали наверх кэба. И майор Ленард со своими спутницами покатил с шумом к станции Лондонского моста. Оставалось ровно столько времени, сколько было нужно, чтобы взять билеты и выбрать удобное место в вагонах перед отправлением поезда. И когда они понеслись в абраке холодной мартовской ночи, Элинор почувствовала, что каждое движение со свистом летевшего локомотива отдаляет её безвозвратно от прошлого. В письме Жюльберт не было ни одного слова сожаления о разлуке со мной, думала она. Я убела в нём чувство любви ко мне. Было 11 часов, когда они достигли Дувра. Майор Ленардт спал всё время, опустив на уши лопасти своей дорожной шапки, коротко рекатуры из шерстяной материи на каске храмовых рыцарей. Миссис Ленардт напротив не спала всю ночь. Она сидела напротив мужа, держа на коленях клетку Канарейка, наконец, утихла и спряталась от света под чехол из зеленой байки. Зато хозяйка ее вознаграждала себя за это молчание постоянной болтовней всю дорогу. Эллинар же решительно казалась, как будто с ней другая лора, и нить ее грустных мыслей вовсе не была прервана разговором мистерс Леннард. На следующее утро они приехали в Париж к самому завтраку в дворцовой гостинице. Громадное здание, недавно воздвигнутое, богатое блеском позолоты и ярких цветов. Здесь поселился майор после подробного изложения жене и Элинор той теории, что самые лучшие и дорогие гостиницы всегда обходятся дешевле в общем итоге. Этим правилом майор руководствовался всю свою жизнь и часто был доведён ею до крайне опасного соседства с бездной несостоятельности. Раскошные залы, в которых теперь находилась Элинор, вовсе не походили на низенькие крошечные комнатки архиепископской улицы. Но мысли её, несмотря на то, беспрестанно возвращались к тому грустному времени. Всё утро она разбирала вещи мистера Сленард, пока эта дама со своим мужем, пользуясь прекрасным солнечным днём, гуляли по улице Ривали, по бульварам, проехались в Болонский лес и пообедали наконец у Вифура. Когда же Элеонор закончила своё скучное занятие и успела разложить все ленточки, кружева, перчатки, воротнички и разные оборочки по ящикам комода изящной работы и в шкаф обеноваго дерева с золотыми инкрустациями, она надела шляпку и вышла на шумную улицу. Слёзы выступили на глазах у неё при взгляде на великолепные дворы Лувра и при шуме барабанного боя и мерных шагов солдат. Да, это была та же улица, по которой она шла со своим отцом в последний день его безрадостной жизни. Он её невольно судорожно сжались в руки, при этом воспоминание и мысль ум её живо представился и тот день, исполненный горести и тоски, в который, став на колени, она покрилась отомстить врагу Джорджу Вена. Сдержала ли она свою клятву? Она горько улыбнулась, вспомнив, как протекли 4 года, отделявшие её от той минуты, и какой странный случай поставил на её пути Ланселот де Реля. Я уехала отсюда, когда Ланселот был ещё здесь, думала она. А возвращаюсь теперь, когда он в Англии? Неужели мне назачено судьбою ни в чём не иметь успеха? Элеонора отправилась на Архиепископскую улицу. Там было всё по-прежнему. Тот же самый мясник суетился в своей лавке, те же самые поллинялые, набивные занавеси висели на окнах.